Глава вторая. Шарлота была расстроена, узнав, что смерть вновь посетила дом генерала Балантайна, хотя бы и в виде мёртвого тела, найденного на крыльце. Но ведь ступени перед входом это общедоступное место. Балантайн не обязан был знать всех, кто проходил мимо его особняка. На следующее утро, когда пит ушёл на работу, его супруга оставила Грейси убирать кухню после завтрака а сама отвела девятилетнюю Джимайму и семилетнего Дэниэла в школу. Вернувшись домой со свежей газетой, которую ежедневно оставлял на их крыльце сосед, мистер Уильямсон, она первым делом просмотрела последние новости о деле Тран-Бекрофт. Газета была полна спекуляций о том, будет ли принц Уэльский вызван в качестве свидетеля и что он скажет в этом случае. Но в недалёком прошлом невозможно было даже представить себе, что наследника престола будут вызывать в суд, как обычного человека. Наверняка зал будет полон. Все захотят увидеть его и услышать, что он отвечает на вопросы, которые ему будут задавать судьи. Посещение суда будет только по специальным пригласительным билетам. Сэр Эдвард Кларк представлял в суде интересы сэра Уильяма Гордон Каминга в другую же сторону представлял сэр Чарльз Рассел. Если верить газетам, то в суде присутствовали, помимо всех прочих, лорд Эдвард Сомерсет, граф Ковентри и госпожа Лицит Грин. Бакара была запрещённой игрой, хотя многие неодобряли азартные игры в любой их форме. Конечно, все знали, что тысячи людей играют в эти игры, но между знать и быть свидетелем имелась очень большая разница. Говорили, что королева была вне себя от гнева, когда узнала о случившемся. Однако она всегда была очень прямолинейной женщиной, которая любила всё запрещать. С того момента, как принц Альберт умер от тифа почти 30 лет назад, она, казалось, потеряла вкус к жизни и теперь считала своим долгом лишить этого вкуса всех окружающих. По крайней мере, так слышала Шарлота. И редкие появления королевы на публике только подтверждали эти слухи. Принц Уэльский был потакающий своим слабостям черевоугодник, мод и транжира, регулярно изменяющий своей жене, несчастной принцессе Александре. Его постоянной любовницей была леди Фрэнсис Брук, которая также имела давние связи с сэром Уильямом Гордон Камингом. Шарлотте было совершенно не жаль принца. А всё, что наследник престола услышит в суде, будет ничем по сравнению с тем, что он услышит от своей царственной матушки. На этой же странице газеты миссис Питу видела статью Линда Наримуса о трупе, найденном в Бетфорд-сквер. Личность мужчины, найденного мёртвым на ступенях дома генерала Балантайна 2 дня назад, до сих пор остаётся тайной. Как рассказал суперинтендант Пит из полицейского участка на Боул-стрит, автор этой статьи, полиция всё ещё не знает его имени. Более того, мистер Пит отметил, что ему известно не больше, чем всей остальной публике. Суперинтендант также отказался сообщить, собирается ли он расследовать причастность к произошедшему генерала Балантайна, который, как может быть помнят читатели, был отцом печально известной Кристины Балантайн. Девушка была фигуранткой в деле об убийствах в Девиллс-Эйкер, которое потрясло лондонцев в 1887 году. Далее следовало короткое, но жутковатое описание трагических событий, которые были очень хорошо известны Шарлотте, и о которых она теперь вспоминала с чувством глубокой печали. Женщина помнила, как выглядело лицо Брендана Балантайна, когда он узнал правду, И как в тот момент никто не мог ни помочь ему, ни утешить его. Теперь генералу угрожало ещё одно несчастье, и в обществе вновь всплыли горе и печаль прошлого. Шарлота была невероятно зла на Линдан Римуса, кем бы он ни был, и очень волновалась за Балантайна. "С вами всё в порядке, мэм", услышала она голос Грейси. Маленькая служанка держала в одной руке утюг А другой прогоняла Арчи, рыже-белого кота, с его насиженного места наверху вороха неглаженого белья. "Нет", ответила хозяйка дома, поднимая глаза. "Тело, которое мистер Пит нашёл несколько дней назад, лежало у порога моего старого друга, и сейчас газеты спекулируют на том, мог ли он быть замешан в этом убийстве. Несколько лет назад в его семье было совершено ужасное преступление, И газетчики стали ворошить прошлое, напомнив всем об этом как раз в тот момент, когда он и его жена стали обо всём забывать и возвращаться потихоньку к нормальной жизни. "Те, кто пишет в газетах сущие психи", сердито произнесла Грейси, держа утёк как оружие. У юной служанки были чёткие представления о том, кто заслуживает её хорошего отношения, друзья и все, кто страдает. Бездомные, нищие и неудачники, что бы ни значило это слово. Иногда девушка могла поменять свое мнение, но для того, чтобы ее переубедить, требовалась уйма времени, и это было совсем непросто. «Вы ему поможете?» — спросила она, глядя на Шарлотту. «Вы спокойно можете идти, я тут с усем управлюсь сама». Против ее воли хозяйка улыбнулась. Грейси была прирожденным бойцом. У Питов она появилась семь лет назад, невысокая и тоненькая, в одежде, которая была ей велика, и в ботинках, которые требовали ремонта. С тех пор девчушка чуть-чуть набрала вес, но платье для нее все равно приходилось ушивать, чтобы те не висели на ней, как на вешалке. Однако эта девушка была не только великолепной служанкой, прекрасно выполняющей всю домашнюю работу, Да она с детства умела считать, а с помощью Шарлотты ещё и научилась читать и писать. И в итоге из бродяжки, которой никому не было нужно, превратилась в интересную молодую девушку, рассказывающую всем и каждому, что она работает у лучшего полицейского в Лондоне, а значит и во всём мире. "Спасибо тебе", ответила Шарлотта, приняв наконец решение. Закрыв газету, она встала и, больно ударившись о ящик с углем, вышла из кухни. «Я навещу генерала и узнаю, чем ему можно помочь. А если помочь не смогу, пусть он хотя бы знает, что я все еще его друг». «Очень-то хорошо», — согласилась Грейси. «Может быть, мы и сможем чем-то помочь». Она с гордостью произнесла слово «мы», по праву считая себя частью детективной команды Питов. В прошлом горничная очень помогла Томасу в некоторых его расследованиях, и теперь была готова к новым подвигам. Шарлотта поднялась в спальню и поменяла своё простое летнее платье на очень нарядное, нежно-жёлтое, которое невероятно шло к её каштановым волосам и хорошо подчёркивало фигуру. В платье был прекрасный фасон с узкой талией, рукавами-фонариками, разлетающейся юбкой и очень маленьким турнюром, всё по последней моде. Это было последнее экстравагантное приобретение миссис Пит. Обычно она носила практичные и простые платья, которые без больших переделок не выходили из моды по 2-3 сезона. Конечно, её сестра Эмили, которая очень удачно вышла замуж в первый раз, а потом овдовела и вышла замуж вторично, Щедро делилась с ней своим гардеробом однако шарлота стеснялась брать у неё слишком много нарядов потому что боялась как бы это не навело томаса на мысль о том что она жалеет о своём замужестве ведь никто не будет отрицать что для неё свадьба с полицейским была в некотором роде понижением на социальной лестнице в любом случае сейчас были парламентские каникулы И Эмили с Джеком отдыхали на природе, захватив с собой бабушку. Даже Кэролайн, мать Шарлоты и её сестры, покинула Лондон. Она отправилась в Эдинбург, где Джошуа, её новый муж-артист, играл в какой-то пьесе. Не было никакого сомнения, что это платье было самым удачным из всех, которые миссис Пит когда-либо носила, включая и платье, одолженные Эмили. Шарлота вышла на залитую солнцем Кепл-стрит. Транспорт ей был не нужен, так как пройти надо было всего несколько сотен ярдов. Было странно узнать, что генерал Балантайн теперь живёт совсем рядом с ней, а она ещё ни разу его не встретила. Но с другой стороны, она не видела множество своих нынешних соседей. К тому же, несмотря на всю свою кажущуюся близость, Бетфорд-сквер и Кэппель-стрит находились на разных концах лондонского общества. Миссис Пит кивнула двум девушкам, идущим ей навстречу. Те вежливо ответили и продолжили свою оживленную беседу. Мимо проехала открытая карета, пассажиры которой с превосходством посматривали на окружающих. Быстро прошел мужчина, глядевший прямо перед собой. Шарлотта не знала, в каком именно доме жили теперь балонтайны. Муж просто сказал, что их особняк находился в середине центральной части. Сжав зубы, женщина позвонила в дверь одного из домов. Ей открыла симпатичная горничная, которая объяснила, что балонтайны живут через два дома. Миссис Питт с опломбом поблагодарила ее и направилась дальше, уже жалея о своей затее. Нана ведь даже не придумала, что скажет, если генерал будет дома и согласится принять её. Её поступок был крайне импульсивен. Брендон Валентайн вполне мог совершенно измениться с того времени, когда они виделись в последний раз. Ведь прошло уже 4 года, а трагедии сильно меняют характер людей. Сама по себе идея посетить Валентайна была довольно странной и могла быть истолкована двояко. Почему же она всё ещё идёт к дому генерала, вместо того, чтобы развернуться и направиться домой? Потому что она сказала Грейси, что хочет встретиться с другом, у которого случилась неприятность, и подтвердить ему, что она всё ещё его друг. И теперь она уже не может вернуться домой и сказать, что её подвели нервы, и что она не захотела свалять дурака перед генералом. Грейси будет её презирать. Да и сама она будет презирать саму себя. Шарлотта поднялась по ступеням и решительно дернула звонок, боясь передумать. Сердце женщины колотилось так, будто за дверью ее ждала смертельная опасность. Перед ее глазами предстал Макс, лакей, который служил у Балентайна в четыре года назад, а затем весь тот ужас и насилие и Кристина, Миссис Пит вновь подумала о том, как больно те события должны были ударить по генералу, ведь Кристина была его единственной дочерью. Её ведь никто не звал. Так почему же она решила, что генерал захочет её увидеть после всего того, что Питу пришлось сделать с его семьёй? Не без помощи, кстати, сказать самой Шарлоты. Она ведь должна быть последним человеком на земле, к которому генерал мог испытывать хоть какие-то добрые чувства. И наверняка ему не нужна её дружба. Этот её приход отдавал безвкусием и самонадеянностью. Незваная гостья сделала шаг назад и почти собиралась уходить, когда дверь отворилась, и открывший её лакей чётко произнёс: "Доброе утро, мэм. Могу ли я вам чем-нибудь помочь?" "Доброе утро." У Шарлоты ещё оставался шанс притвориться, что она разыскивает какого-то несуществующего человека. «Не обязательно говорить, что она пришла именно в этот дом». «Я... я бы хотела...» «Мисс Эллисон», — воскликнул слуга. «То есть я хотел сказать... прошу прощения, мадам... Э, миссис Питт, не так ли?» Шарлотта уставилась на лакея. Его лица она не помнила. Откуда он мог ее знать? «Да», — пробормотала она в ответ. «Да». Если вы зайдете, миссис Питт, то я узнаю, дома ли леди Агаста и генерал, и смогут ли они вас принять. Слуга отступил на шаг и освободил ей проход. У гостей не осталось выбора. Благодарю. Она почувствовала, что дрожит. Если леди Агаста примет ее, то что она Шарлотта сможет ей сказать? Они не любили друг друга еще до трагедии с Кристиной, а сейчас все будет еще хуже. Что же ей сказать? Как объяснить свой приход? Шарлотту провели в маленькую гостиную, где она сразу же узнала модель пушки из Ватерлоу, стоящей на столике. Казалось, что все прошедшие годы исчезли. Миссис Питт ощутила ужас убийств в Дэвилс Аккер, как будто они происходили именно сейчас. Их боль и несправедливость были все еще очень свежи в ее памяти. Женщина несколько раз прошлась по комнате. Один раз она подошла к двери в холл и даже открыла её, но на лестнице стояла горничная, которая увидела бы, как Шарлотта уходит. Это будет выглядеть ещё более абсурдным, чем её приход. Миссис Пид закрыла дверь и продолжила ждать, словно приготовившись к атаке. Дверь открылась, и за ней стоял генерал Балантайн. Он заметно постарел. Трагедия оставила на лице военного свой след. В его глазах стояла боль, которой не было когда они с Шарлоттой впервые встретились. Но спина его была всё такой же прямой, а плечи всё такими же широкими, и как всегда, генерал смотрел прямо в глаза собеседнику. Миссис Пид? На его лице появилось удивление, но по его тону можно было понять, что этот визит ему приятен. Шарлотта вспомнила, как сильно он нравился ей в прошлом. Генерал Валентайн. Она автоматически сделала шаг вперёд. Я не могу объяснить, почему пришла к вам сегодня. Я просто хочу, чтобы вы знали, что я очень сожалею о произошедшем, и мне очень жаль, что какой-то несчастный предпочёл умереть на ступенях вашего дома. Думаю, что истина очень быстро выяснится, и вы... Гость замолчала. Генералу не нужно было говорить банальности. Линдон Римус уже сделал свое черное дело, вспомнив о случаях в Девилс-Акер, и никакое раскрытие нового убийства не уничтожит боль прошлого. «Мне очень жаль», — искренне повторила Шарлотта. «Вот, пожалуй, и все, что я хотела вам сказать. Наверное, мне надо было написать вам письмо». «С хорошо обдуманными фразами», очень тактичная и совсем не похожая на вас в жизни. Валентайн слегка улыбнулся. Я бы подумал, что вы изменились, о чём бы искренне пожалел. Он слегка порозовел, как будто устыдился своей искренности. "Думаю, что я чему-то научилась", сказала миссис Пит. "Даже если пока и не могу использовать этот свой опыт на практике". Ей хотелось задержаться ещё на несколько минут может быть, она всё-таки сможет чем-то помочь, если генерал расскажет ей, что произошло. Но самой задавать такие вопросы было очень неприлично. Она бы выглядела слишком навязчивой, да и потом пит наверняка уже измучил балантайна своими вопросами. Почему же она считает, что может сделать ещё что-то? Ну и как вы живёте? Как ваша семья? Нарушил молчание генерал Всё прекрасно. Дети быстро растут, отозвалась женщина. Отжимайма сильно вытянулась. Ах, да, отжимайма. На губах хозяина дома вновь появилась улыбка. Наверняка он, как и миссис Пит, подумал о Отжимайме Вагнер, которая вышла замуж за его единственного сына и в честь которой Шарлота и назвала свою дочь. А вы знаете, что они вернули вам долг? Долг? Не поняла его собеседница. Хм, ну да. Своего второго сына они назвали Томасом. Ах, вот как. Шарлотта тоже улыбнулась. Нет, я не знала об этом. Я обязательно расскажу мужу, ему будет приятно. У вашего сына всё в порядке? Да. Бренди сейчас работает в Мадриде. К сожалению, мы не очень часто видимся. Вы должно быть сильно скучаете. Да, очень. В глазах генерала появилась тоска. Он отвернулся и стал смотреть на летний сад за окном, в котором росли великолепные розы. В утренних лучах солнца роса на них уже успела высохнуть. На каминной полке тикали часы. Генерал заставил себя оторваться от прошлого и вновь повернулся к гостям. Моя мама опять вышла замуж. Не в папа от произнесла миссис Спит. Правда? Я надеюсь, что она счастлива. Это не было вопросом. О таких вещах не спрашивают, чтобы не показаться слишком докучливым. Нельзя даже говорить о счастье и несчастье. Это будет выглядеть неделикатно. О, да. Она вышла замуж за актёра. Шарлотта улыбнулась генералу, глядя ему прямо в глаза. Простите? Тот был явно заинтригован. Не слишком ли далеко она зашла? Ведь она просто хотела снять напряжение, а генерал, наверное, принял это за легкомыслие. Однако пути назад не было, потому миссис Спид продолжила. Она вышла замуж за актёра, который намного моложе её. Но будет ли генерал шокирован? Женщина почувствовала, как горят её щёки. Её муж смело очарователен. Я хочу сказать, что он не боится поддерживать друзей в трудную минуту и бороться за то, что считает правильным, добавила она. Я очень рад. Мышцы на лице старого солдата расслабились на какую-то секунду. Его собеседница даже не была уверена в том, что это ей не показалось. В глазах генерала промелькнуло сожаление, и затем он вздохнул. Так значит, вам он нравится? Да. И мама очень счастлива, хотя и сильно изменилась. Теперь она знает людей, о знакомстве с которыми и не помышляла всего несколько лет назад. Боюсь только, что некоторые из ее прошлых знакомых теперь не хотят общаться с нею, не отворачиваются, когда встречаются с нею на улице. Могу себе представить. Было видно, что этот разговор доставляет генералу удовольствие. В дверях появилась леди Агаста Балантайн. Выглядела она просто великолепно. Её тёмные локоны были уложены в одну большую копну, а седина на висках придавала этой причёске некоторый драматизм. Её платье серо-фиолетового цвета было шито по последней моде, а шею украшало роскошное ожерелье из аметистов, дополнявшееся такими же серьгами. Дама холодно посмотрела на гостью. Доброе утро, миссис Пит. Видите, так, кажется, я должна к вам теперь обращаться. Это было напоминанием о том дне, когда Шарлотта впервые вошла в их дом. Тогда её наняли помочь генералу в работе над его мемуарами, и миссис Пит использовала свою девичью фамилию, чтобы скрыть свою связь с Томасом и полицией. Доброе утро, леди Агаста. Как поживаете? Как ваши дела? Шарлотта вновь почувствовала, что краснеет. Прекрасно. Благодарю вас, ответила супруга генерала, входя в комнату. Полагаю, что вы пришли справиться о наших делах не из простой вежливости. Это был тупик. Гости ничего не оставалось делать, как призвать на помощь всю свою наглость. Всё равно хуже не будет. Нет, это именно вежливость, Шарлота Лучизарна улыбнулась. Только вчера я узнала, что мы теперь с вами соседи. "Ох, вот как? Ох уж эти газеты", произнесла Агаста с восхитительным презрением. Хорошо воспитанные леди из аристократических семей газет не читают, за исключением рекламы и колоннок о светской жизни. Раньше Шарлота была хорошо воспитана, однако она вышла замуж за полицейского и теперь уже не могла говорить о своей принадлежности к светскому обществу. А что, ваш адрес напечатан или в газетах? спросила миссис Спит невинным тоном, высоко подняв брови, якобы от удивления. Ну, конечно, ответила хозяйка дома. Как вам несомненно хорошо известно, какой-то бедняга был убит на пороге нашего дома. Не лицемерите, миссис Спит, вам это не идёт. Болантайн сильно покраснел. Как большинство мужчин, он не переносил конфликтные ситуации особенно когда в них участвовали женщины однако он никогда не уклонялся от выполнения своих обязанностей Агаста миссис Пит пришла чтобы высказать нам свои соболезнования по этому поводу сказал генерал осуждающим тоном Думаю что узнала она об этом от суперинтенданта Пита а не из газет Ты так считаешь Леди Агаста была так же холодна с мужем как и с Шарлотой В таком случае ты слишком наивен, Брендон. Но это уже твои проблемы. Я уезжаю к Леди и Вшем. Дама повернулась к гостье. Уверена, что не застану вас, когда вернусь, поэтому позвольте пожелать вам всего наилучшего, миссис Пит. Она повернулась, взмахнув юбкой, и вышла из комнаты, оставив дверь открытой. Её муж сам захлопнул дверь, к удивлению лакея, который стоял в холле с накидкой леди Агасты в руках.